Часть вторая. Глава десятая. Алена не могла дождаться отпуска. В последнее время ее жизнь стала напоминать застоявшееся болото. Работа, дом, работа, дом. Она ощущала смутное раздражение и недовольство, словно проживала чужую судьбу, и никак не могла повернуть на предназначенный ей путь. Ее решение в восьмом классе заниматься в химической лаборатории повлияло на выбор профессии. После окончания школы она поступила в университет на факультет биотехнологий, получила профессию инженера-технолога. Она оказалась права, изменения в ее характере одноклассники не заметили. Правда, в глаза перестали называть мышинской, но в разговорах старая кличка проскальзывала часто. Платова почти сдержала слово, она и ее подружки не затрагивали Алену, но, видимо, не могли жить без противостояния, продолжали соревнования с ней на расстоянии. Диляра в начале девятого класса попыталась наладить отношения с Аленой, та не возражала. Но интересы оказались столь далеки друг от друга, что возродить дружбу не получилось. Алена больше общалась с ребятами из кружка по химии, ездила на соревнования и олимпиады. Немного подружилась с девочками из спортивной секции. Способствовало хорошим отношениям и то, что Алена не могла составить конкуренцию ни Лизе, ни Зине. Они взяли под опеку физически слабую Алену и помогали ей в тренировках. Подружки оказались дружелюбными и веселыми девчонками. Они безлобно подшучивали над Аленой, над ее странной дружбой с Денисом Гелиновым. «Что ты все ходишь с ним? Он ничего, кроме своей науки, не видит», – смеялась Лиза. «Классный, симпатичный парень, но сухарь». Алена защищала друга. «Ничего не сухарь, вот посмотрите». «Мы будем гордиться, что учились в одной школе с Геленовым. Он станет выдающимся ученым и сделает не одно открытие». Денис, который нечаянно услышал их разговор, по своему обыкновению спросил напрямую. «Ты правда думаешь, что я стану большим ученым?» «Конечно, ты и сам это знаешь». Денис ничего не ответил, но уверенность Алены укрепила его и потом долгие годы давала силы и надежду идти к своей цели. Их отношения никогда не переходили грань дружеских. Алене нравилось общаться с интересным и умным Денисом, который на все имел собственное мнение и выражал его открыто. Ей надоели тайны, а Гелинов ничего не прятал за душой. В конце одиннадцатого класса он решился на серьезный разговор с Аленой. «Я хочу, чтобы ты поступила в один университет со мной». Алена догадалась, к чему он клонит. И опасалась, что этот разговор положит конец их простым отношениям. «Тебя пригласили в Москву, потому что ты талантлив. У тебя уже есть собственные разработки. А я хоть и не дура, но среднячок. Не потяну рядом с тобой. Буду поступать в Краснодаре. Я уже отправила свои документы в институт». Денис взял ее за руки. «Я буду помогать тебе. Всегда и во всем». Алена посмотрела на его взволнованное лицо, на расширенные зрачки за стеклами очков. Сейчас он выглядел одухотворенным и красивым. «Не хочу быть грузом на твоих ногах. Я знаю свой потолок. Стану лишь хорошим технологом». «Ален, сейчас я не могу обещать тебе большего. Но после университета хотел сделать предложение. Мы должны быть вместе». Слова, которые она всегда боялась, были произнесены. Она давно поняла. Гелинов влюблен в нее, да и он не скрывал, просто не считал нужным озвучивать. Алена старалась не поощрять его, боялась потерять умного друга. А теперь придется отвечать правду о своих чувствах. Денис не переносил ложь. «Не получится вместе. Я к тебе отношусь лишь как к товарищу. Прости. Дальше мы пойдем каждый своей дорогой». Алена попыталась пошутить, чтобы разрядить обстановку. День, ты будущий ученый. Любовь – лишь расстройство привычек и влечений. Ты знал, что в международной классификации болезней любовь стоит под кодом F639, но я пока не страдаю от этой заразы». Она видела, как дрогнуло его лицо, как погасла радость в глазах и возненавидела себя. Денис сглотнул слюну, еле вытолкнул слова из горла. «Надо же, болезнь». Меньше всего ожидал услышать такое определение от девушки. «Я догадывался о твоих чувствах. Боялся сказать, но рискнул. Не получилось. Удачи тебе, Алена». На выпускном вечере он пригласил ее на танец, шутил и улыбался. Алена радовалась, что Денис перенес ее отказ стойко и не затаил обиду. Со школой она расставалась легко, не лила слез, как другие одноклассницы. Спокойную душу Алены чуть взволновал только один эпизод. На танцы ее приглашали только ребята из спортивной секции и кружка по химии, одноклассники игнорировали. Поэтому она очень удивилась, когда к ней подошел Саша Арно. «Последний танец», — сказал он и протянул ей руку. Алена вспомнила, что танцует как деревянная, с другими ее это не волновало, а тут привело в полное смятение. Словно завороженная, она пошла за ним, ощущая тепло его пальцев. Заиграла мелодия «Поцелуй дождя». Алена удивилась совпадению, ее любимая музыка. Словно кто-то подслушал мысли. Саша положил одну руку ей на талию, другую на спину и повел за собой. Она не стала подстраиваться под ритм партнера, как обычно пыталась это делать, просто починилась Арно. «Уезжаешь в Москву?» Алена вскинула удивленные глаза на Сашу, их взгляды столкнулись, и будто высеклась искра. С чего ты взял? Я буду поступать в Краснодаре. Его лицо просветлело. Но я думал, он не пояснил, о чем думал. Алена не стала уточнять. Саша какое-то время молча смотрел на нее, будто запоминал, как она выглядит, а потом еле слышно произнес: А я военная в Петербурге. Она ждала, что он еще что-то скажет, но он молчал. Музыка закончилась. Арно проводил Алену к столику, стоял рядом пару секунд, наклонился и легко коснулся губами ее щеки. Удачи. И тебе. Пять лет учебы в институте стали для Алены самым веселым и счастливым временем. Однокурсники не знали ее прежней, и она, оставив груз проблем, разочарований и ошибок в прошлом, начала новую жизнь с чистого листа. Ребята в группе подобрались дружные, увлеченные и легкие на подъем. Каждые летние каникулы основной костя группы химиков отправлялся в путешествие. Алена открыла для себя прелесть пеших походов, ночевок в лесу, поездок в заброшенные места. За первый год в институте ее внешность маленькой принцессы претерпела изменения. Она подросла на 4 сантиметра, обрезала косы, оставив волосы лишь до плеч. Наконец, могла, не опасаясь насмешек, подкрашивать брови и ресницы. Алена обнаружила, что стала пользоваться успехом у мужчин, но ее сердце молчало. Она научилась виртуозно лавировать и не доводить невинный флирт в перерождение более серьезного чувства. Влюбленные в Алену мужчины так и оставались друзьями. В ее группе учились еще три девушки. Наблюдая за ними, она иногда жалела, что пока не удалось испытать истинную страсть. В глубине души Алена считала себя неспособной на сильные чувства. Легкие влюбленности проходили слишком быстро, не затрагивая сердце. Учеба ей нравилась, давалась легко и оставляла много времени для увлечения спортом. В институте у Алены появилось много друзей, но по-настоящему она ни с кем не дружила, держала дистанцию, так и не научившись доверять людям. Изредка на нее накатывала непонятная тоска – И тогда она уезжала за город, подальше от людей в заброшенный детский санаторий. Это место она обнаружила случайно. Как-то их группа отправилась ночевкой на рыбалку. Наловив мелких пескарей и карпиков, сварили уху. Посиделки у костра затянулись до глубокой ночи. Однокурсники тихо пели под гитару. Алена, не принимая участия в хоровом пении, лежала на толстом пледе и любовалась высокими колючими звездами. Музыка, стрекот, цикад. Плеск воды, смех друзей навеяли на нее умиротворенное состояние. Пребывая в нем, она ощущала себя почти счастливой, пока гитару не взяла Марина, душа компании. Алена знала ее с первого курса и считала, ей стоило бы выбрать и другую профессию. Марина обладала хорошим голосом, прекрасными внешними и актерскими данными. Ее песни и сценки всегда становились гвоздем программы в институтских концертах. Марина сделала проигрыш И негромко запела Дожди по краю, погода злится Я забываю, а он все снится И губ желанных его касанье Вернула память мне в наказанье Намокшей кошкой апрель приходит Дождем холодным все хороводит И снова снится его улыбка И я тону в ней тряси зыбкой. Дождь обжигая целует в губы С души одежки снимает грубо. И ранит верно и очень колко, Летят по лужам души осколки. И я в смятенье их собираю, И киноленту всех дней стираю, Стираю губы его и плечи, И до единой все наши встречи. Растаял в прошлом последний вечер, Ну что ж ты, время меня не лечишь, И не жалеешь и треплешь душу, И зноем летним я плавлюсь в стужу. Размытый абрис весны холодный Отдал печали мне взгляд голодный, А память бьется в руках синицей. И он все снится, и он все снится. Алена сначала не поняла, Почему у нее так сжало сердце, А на глазах появились слезы. Марина будто заглянула в потаенный уголок души И разбередила давно зажившую рану. Алене чего то часто снился Саша, и хотя ей не приходилось стирать в памяти вкус губ и прикосновения Арно, она помнила его редкие улыбки и взгляды. Это было так глупо и непонятно вспоминать человека, с которым ничего не случилось и никогда не случится. Песня Мариновская всколыхнула в Алене глухую боль и тоску. Она поднялась с пледа. «Ребята, я прогуляюсь». «Тебе составить компанию?» поинтересовались однокурсники. «Нет, хочется побыть одной», — ответила Алена. При такой луне она кивнула на огромный светлый шар, зависший на небе. Светло, как днем. Она побрела вдоль берега озера, заросшего камышами. Хотелось ходьбой развеять нахлынувшее уныние и недовольство собой. Алена не заметила, как свернула на дорогу, по которой давно никто не ездил. Узкая дорога привела к железным ржавым воротам, поскрипывавшим под дуновением небольшого ветерка. Справа и слева от ворот тянулся кирпичный забор, оплетенный плющом и повеликой. Алена пролезла между створками ворот. Перед ней в лунном свете предстал двухэтажный корпус заброшенного здания. Разросшиеся деревья и кустарники вплотную приблизились к его стенам. Трава проросла между плит на тротуарах, Декоративные розы, лишившиеся ухода и обрезки, буйно цвели среди зарослей бурьяна. Тишину нарушали лишь цикады и кузнечики. Она решила вернуться сюда днем и рассмотреть все получше. На обратном пути у дороги обнаружила Стеллу, детский санаторий, пламя. Да уж, пламя здесь потухло давно. Друзьям Алена не рассказала о находке, хотела сохранить тайное убежище для себя. Санаторий стал для нее местом, где она напитывалась тишиной и покоем. Там, под зелеными шатрами лиственниц, она пыталась попасть во второй параллельный мир, о котором говорил Неркан. Ее сжигало любопытство, другое измерение представлялось ей необыкновенно красивой сказкой, совсем не похожей на Тарию. В мир Неркана Алена проходила легко, будто по накатанной дорожке. Но Тария оставалась скучной и однообразной, вдобавок... Куда-то исчез сам Неркан. После ссоры с инопланетянином Алена вернулась в нотарию лишь спустя два месяца. С опаской ступила на траву, ставшую зеленой, осторожно позвала Неркана. Камень, на который она положила голограф, покрылся рыжим жестким мхом. Каменистая степь, сколько хватало глаз, стала красочнее. Кроме зеленых и оранжевых оттенков добавились желтые и фиолетовые. Натарии, видимо, наступило лето. Алена осторожно пробралась до места, где Неркан выбрался из-под земли, но не обнаружила даже намека на вход. Постучала по камню, обычный твердый валун. Появилось неприятное чувство, будто чей-то внимательный взгляд уперся между лопаток. Алена оглянулась. Ничего. Позвала еще раз. Снова тишина. «Куда же подевался Неркан? Стал одним из спящих? Принялся строить свой воображаемый мир?» Алена поднялась на пригорок. Здесь среди травы попадались растения, похожие на земные сухоцветы. Мелкие фиолетовые цветочки, собранные в соцветия, украшали шарообразные кустики. Она побродила по траве, попыталась сорвать цветочную кисть, но только поранила ладони жестким стеблем. Она вернулась к месту перехода и с удивлением обнаружила голограф на прежнем месте. Алена взяла прибор и тут же ощутила – Что-то вцепилось в ее ноги. Гладкий небольшой камень зашевелился и начал приподниматься. Она обнаружила. Пара морщинистых рук держит ее за ботинки. «Неркан, ты напугал меня?» Возмутилась Алена и прикинула расстояние до перехода. «Не больше трех метров». То, что казалось нашлепкой на камне, оформилось в шишковатую голову, совсем не похожую на голову Неркана. Шарообразное туловище с бурыми наростами поднялось над травой. Алена, ощутив волну доброжелательности, идущую от незнакомого существа, бросила взгляд на руки. Они цепко держали ее за обувь, а пальцы медленно ползли вверх, поднимаясь к щиколотке. Алена не стала дожидаться, когда пальцы инопланетянина коснутся ее ноги, рванулась к светящему выходу в свой мир. В мозг ворвался злобный, разочарованный крик тарейца. В его руках остались лишь ботинки Алены. Она поздравила себя с тем, что поленилась зашнуровать обувь. Стоя рядом с проходом, посмотрела на инопланетянина. Глаза Тарийца горели злобой и ненавистью. «Неркан хоть какое-то время вел себя дружественно, а ты сразу напал. Почему?» – поинтересовалась Алена. «Он слишком глупый, пытался договориться с тобой, а надо было сразу пленить». «Зачем?» – удивилась Алена. «Хочешь узнать? Оставайся», – произнес стареец, медленно двигаясь к ней. Алена не стала дожидаться и шагнула в овал. Еще три раза она посещала Тарию, стараясь создавать переход в уединенных местах далеко от дома. Алена определила – разница сезонов на Земле и Тарии отличается в три месяца. Когда на Земле стояло лето, на Тарии наступала зима. Она приготовилась к переходу, нарядившись в теплую куртку и сапоги. На таре почти ничего не изменилось. Трава стала коричневой, ее грубые плети шелестели на ветру. Низкие кустарники сбросили жесткую листву. Мох на камнях почернел. Температура воздуха упала до нуля. Алена опасалась уходить далеко от места прохода. Немного прошлась, приглядываясь каждому валуну. Без приключений обошлось и еще одно посещение Тарии. В этот раз она посетила параллельное измерение осенью. Тария выглядела еще более уныло. Серое небо заволокло тучами, дул холодный ветер, мокрая трава цеплялась за ноги, мох на камнях пропитался влагой, топорщился, делая их мохнатыми и жутковатыми. Алёне везде мерещились монстры, Она не стала рисковать и быстро покинула негостеприимную планету. Она жалела, что не расспросила как следует Неркана, когда он еще изображал из себя друга. Алена была благодарна ему и за те разъяснения, что он сделал. Третий раз оказался самым страшным. Нотарию она отправилась из потаенного уголка парка. Попала далеко от места первого выхода. Местность ничем не отличалась от прежней. Алена снова позвала Неркана. Побродила меж камней, поднялась на невысокий холм. Мозг не сразу осознал увиденное на холме, а когда поняла, поспешила к месту возврата на землю. Она успела разглядеть человеческий скелет, распятый меж камней. В узкие расщелины кто-то вбил колья, белые кости, вымытые дождем, держались лишь на них. Ей потом долго снились пустые глазницы скелета. Казалось, они предупреждали ее об опасности. Учась в институте, она старалась отыскать любую крупицу знаний о возможности перехода в другие миры. Она начала изучать восприятие окружающего мира посредством зрения. Именно замедление падающих снежинок открыло проход нотарию. Она выяснила, мы воспринимаем мир дискретно. Сознание сшивает отдельные куски увиденного в сплошное непрерывное событие. Взгляд фиксируется и перемещается, по просматриваемой картине мира с частотой 24 кадра в секунду. Глазное яблоко движется непрерывно с малой амплитудой, тремором и большой амплитудой – сакадой. Это старинное французское слово «сакады» особенно понравилось Алене. Оно означало «хлопок паруса». За мгновение между хлопками паруса можно попасть в другой мир и увидеть неизведанное. Это непрерывное движение глаз очень важно – Если его остановить, мир становится невидимым. Она поняла. Мы воспринимаем действительность как кино, сшивая отдельные кадры в общую картину. Ей вспомнился прием, который часто используют на дискотеках. Свет мигает с определенной частотой, меньше двух раз в секунду. Сознание не успевает шить события в сплошное действие, и движения танцоров распадаются в отдельные фрагменты. Это выглядит странно. Руки, ноги... Тела как бы существуют отдельно. Получалось, в особенностях зрения скрывается умение замедлять и ускорять личное время. Глаза словно камера, снимают мир с разной частотой. В спокойном состоянии 24 кадра, а вот в стрессовом происходит сдвиг съемки. Алена прочитала свидетельства очевидцев, выживших в катастрофах, авариях, при пожаре и военных конфликтах. Все говорили об одном – Мир вокруг них замирал. Военные наблюдали полет пули. Потерпевшие в аварии видели, как медленно крутятся колеса у машины. Пожарный успевал пройти меж громадных языков огня и подпадающий с потолка балкой. Выходило, что ускорялось их личное время, тогда как вокруг все двигалось в обычном ритме. Наконец она разобралась, что случилось на улице, когда спасла мальчика от наезда автомобиля. В случае смертельной опасности, частота движения глаз увеличивается до предела, и в мозг поступает большое количество снимков действительности. Получив громаду информации, мозг отправляет сигналы телу с большой скоростью, все реакции убыстряются в несколько раз. На несколько секунд человек превращается в супермена, а мир остается прежним. Все вокруг кажется замедленным, возникает иллюзия замедления времени». Алена вспомнила, как бешено колотилось сердце. Кровь стучала в висках, будто тысячи молоточков. Ее организм на дороге сработал на убыстрении реакций. Внешнее время осталось прежним. Изменилось лишь ее восприятие и личное внутреннее время. Но кроме ускорения реакций, есть и замедление. Именно случайно замедлившись, она попала на тарию. Что если искусственно ускорившись, она проникнет и в другое параллельное измерение. Эти мысли занимали все ее время. Мечта посмотреть иной мир маячила перед ней непостижимой вершиной. Алена позвонила Денису. Они продолжали регулярно общаться, но теперь уже по телефону. Услышав его мягкий баритон, поняла, как не хватает понимающего друга рядом. «Привет, День. Я тут заинтересовалась необъяснимыми случаями спасения людей». Поняла, что во время опасности включается сверхспособность, и только благодаря ей человек выживает. Такое иногда случается. Денис остался верен себе. Он не удивился, считая, любой вопрос Алены достойным внимания. В человеческом организме все соткано из ритмов, но их частота может меняться. Во время смертельной опасности вполне может произойти ускорение смены кадров. Скорость поступления сигналов в мозг возрастет и человек на какое-то время станет всемогущим». Алена обрадовалась. «И я тоже такой же вывод сделала. А есть способность искусственно ускорить или замедлить процессы внутри организма, поменять темп собственного времени?» Алена услышала смех Дениса в трубке. «Фантазерка! Мы же не в кино, где можно пленку крутить быстрее. Мы не умеем по мановению руки руководить собственным мозгом. Хотя...» Она услышала волнение в его голосе. В животном мире это происходит. Впадение в спячку, анабиоз ничто иное, как замедление ритмов внутри организма. В частотном восприятии мира это граница низких частот. Вообще умение управлять телом мечта любого человека. Представляешь, сколько ученых, связанных с военными, занимаются разработками темы, которой ты сейчас коснулась? Это напрямую связано с созданием суперсолдат. К счастью, никто не может включать и выключать человека. Никто пока не разобрался, на какую кнопку нажать, чтобы люди двигались невероятно быстро или, наоборот, впадали в анабиоз. Есть какие-то восточные практики, но нужно длительные и долгие годы тренировок. А на это способны немногие. Поэтому случаи чудесного спасения остаются редкими и единичными. «Так практики все-таки существуют?» – Ален – «Что мы воспринимаем как сплошной ровный свет?» Она возмущенно фыркнула. «Проверяешь? Не забыла я элементарных вещей». «Просто так лучше поймешь, если сама сформулируешь». «Частота вспышек света выше 43 Гц при искусственном освещении или определенная длина и яркость волн воспринимается как сплошной свет». «Молодец, помнишь. Мы фоткаем мир глазами, заданной частотой». Но если в наш мозг поступает меньше, чем нужно кадров в секунду, мы начинаем видеть мир, как через диапроектор, в котором меняются слайды. Я тебя поняла. Может наступить момент, когда картина мира замрет для нас, и тогда... Она для нас исчезнет. Мы увидим лишь мерцание, будто помехи на экране телевизора. А если смена кадров будет происходить чаще... Изображение начнет мелькать так быстро, что мозг станет воспринимать мир остановившимся. Мы увидим сплошной серый фон». Алена воодушевилась. «Вот-вот сейчас Денис произнесет подсказку». «Как ты думаешь, что скрывается за серым фоном?» Денис хмыкнул. «Хм, не только тебя интересует, что за этим серым фоном?» «Что наш мозг не может связать в сплошную цепь событий?» «Если бы ученые знали, изменилось бы все понимание мира. Но, увы, они только предполагают. Если зрение переключается на частоту свыше 300 Гц, человек уже не воспринимает мир, все пролетает мимо его сознания. Взор на мгновение замрет, мы перейдем на подсознание, особое восприятие действительности. А там уже другие параметры». «Я поняла». В таком состоянии при отключенном сознании человек способен поймать летящую стрелу, ускользнуть от пули. Так как скорость прохождения нервных импульсов очень высока. Геленов издал странные звуки в трубке. «Мечта всех военных в мире – найти кнопочку для включения подсознания и увеличения сверхспособности. Ален, я начинаю за тебя волноваться, скажи честно. Каким исследованием ты занимаешься?» День, не поверишь, но я чисто умозрительно только для себя. Как я поняла тебя, если сознание отключается, скорость передачи и обработки нервных импульсов становится почти мгновенной. Да, информация поступает напрямую в каждую клетку тела, а может даже в каждой молекуле или атому. Возможно и в более глубинные слои. Организм человека на мгновение может стать иным. Невероятно твердым и прочным, или наоборот текучим. Высшее подсознание творит чудеса. Пока мы не умеем распоряжаться этим природным даром. Это высшее подсознание всегда включено? Всегда. Но что толку, если мы не знаем, как им распоряжаться? Как включить убыстренное восприятие действительности? Как увеличить просмотр снимков до 150 кадров в секунду? Пока мы смотрим кино жизни в частотном диапазоне от 20 до 75 кадров. Это наш потолок. Алена фыркнула. «Но можем сыграть блюз хлопающих парусов. Точно. Нам не подвластно ускорить Тремор и Сакады, согласованное движение глазного яблока. День, спасибо, ты мне очень помог. Чем же? Это лишь умозрительное заключение. Восточные практики, десятилетиями занимающиеся методиками управления телом и подсознанием, и то не все достигают просветления. Лишь единицы способны на это. «Ален, я чувствую твои вопросы не просто так. Будь осторожнее». В голосе Дениса зазвучала тревога. «Я волнуюсь за тебя». Алена помнила, он хорошо чувствует малейшую фальш, но и говорить правду, да еще по телефону, не хотелось. «Не стоит». «Со мной полный порядок». Голос Дениса дрогнул. «Я скучаю по тебе. Будь осмотрительнее. Пусть ты далеко, но я знаю, ты здесь и живешь на одной со мной планете». Алена поразилась. Он явно что-то почувствовал и угадал своим прозорливым сердцем. Она собралась с духом и весело поинтересовалась. «Как продвигается разработка невидимки?» «Пока отложил ее. Здесь в университете замечательная лаборатория». «Химикам совместно с биологами предложили заняться созданием ткани, способствующей регенерации кожи. Это необходимо при больших раневых поверхностях». Алена удивилась. «А разве еще не существует искусственной кожи, подобной человеческой?» «Да много чего придумано, но слишком затратно и дорого. А мы хотим разработать что-то наподобие спрея. Побрызгал на рану, тотчас же произошло обеззараживание». Дальше включается восстановление клеток, тела и кожи. Алена ощутила себя бестолочью, которая мается дурью. Дениса занимается серьезным делом, а она лишь мечтает путешествовать в параллельные миры. Удачи, День. И тебе. Ален, звони хоть иногда, не забывай. Ты знаешь, как много значишь для меня. Знаю. Пока, День. Гелинов подтвердил то, о чем она уже догадывалась. Проникнуть в другое измерение можно, лишь изменив физические параметры тела. Измерение пропускает, когда тело будто ключик подходит к двери прохода. Для разных миров различные параметры. Для Тарии она замедлила собственное физическое время. Картинка действительности начинала мелькать с такой частотой, что перед глазами все сливалось в светящиеся точки. И в этот момент она могла совершать переход. Значит, чтобы пройти в неизведанный параллельный мир – Ей, наоборот, нужно ускорить собственное время. Нужно понять, как это сделать. Спасая мальчика, она так ускорилась, что все вокруг еле двигалось. Видимо, нужно переключиться на еще более высокую частоту принятия нервных импульсов. Как объяснил Денис, отключить сознание. Жаль от страха за ребенка, она не уловила, что происходило тогда с ее организмом. Но если она ускорялась в детстве... Неужели не сможет повторить еще раз, будучи взрослой? Нужно создать для себя смертельную опасность и запомнить это состояние. Алена отыскала в университетской библиотеке индийские и тибетские методы управления телом. Прочитав, разочаровалась. Для владения ими требовались долгие годы тренировок. Оставалось действовать на свой страх и риск. Она всегда испытывала ужас даже перед небольшой высотой. Поэтому решила на этом сыграть. Как-то ей довелось увидеть небезопасные развлечения подростков. Они прыгали с моста в кузов машин, груженных зерном. Дорога под этим мостом шла на подъем, грузовики двигались неторопливо, но существовал риск не рассчитать и промахнуться. И тогда хорошо, если ноги переломаешь, а не голову. Также можно было попробовать себя в роли зацепера. На поезде или электричке опасности там хватает. Алена познакомилась с безбашенными ребятами, наблюдала, как они ради получения порции адреналина, эффектного снимка или из обычной похвалы рискуют жизнью. Однажды решилась и попробовала на перегоне запрыгнуть на подножку грозового вагона. Чуть не сорвалась, но, к счастью, как она и надеялась, от стресса сработало внутреннее ускорение. Движение поезда замедлилось, колеса стали крутить еле-еле. Алена успела удобно устроиться на подножке. Потом спокойно соскочить на обочину. Еще лучше получилось с грузовиком. Едва она перелезла через перила моста, машины поползли по дороге со скоростью гусениц. Она аккуратно опустилась в кузов грузовика, перебралась через борт на шоссе и прошла перед капотом автомобиля, следующего за зерновозом. Ей удалось уловить момент переключения сознания на подсознание. Словно сработала кнопка внутри головы. Теперь она могла, уединившись в заброшенном санатории, тренироваться. Через три месяца Алена научилась ускорять собственное внутреннее время. Картина мира перед глазами почти замирала. Но не до конца. Проход в другое измерение открываться не желал. Окончив университет, Алена вернулась в родной город. Она уступила уговорам матери, что опыта лучше набираться под крылом отчима на крахмальном заводе. Освобождалось место технолога, и директор согласился предоставить его молодому специалисту. За полгода Алена досконально разобралась в производственном процессе, улучшила качество глютена, крахмала и кукурузных зародышей, а потом заскучала. Один день походил на другой. Мать словно забыла, что она уже взрослый человек и опять контролировала ее. Алене снова пришлось врать, объясняя долгие отлучки из дома в выходной день. Ей казалось еще немного, и она прорвется в загадочный мир, который превратился для нее в идею Фикс. Она понимала, нужно больше времени для тренировок, но находясь под неусыпным наблюдением матери, трудно выкроить и час. Алена еле дождалась отпуска и принялась искать недорогую однокомнатную квартиру. Мать, узнав о ее намерениях, возмутилась. «Не понимаю. Чего тебе не хватает? У тебя отдельная комната, вечером зачастую ожидает вкусный ужин. Не приходится думать об оплате коммуналки, зарплату тратишь только на себя. Стоит ли устраивать себе трудности?» «Мама, мне двадцать три, пора жить отдельно. Вот выйдешь замуж, тогда и будешь отдельно». Алена не стала дальше перепираться, не видела смысла. Никакого жениха не имелось, да и не предвиделась в обозримом будущем. Маме придется смириться с ее решением жить одной. На следующий день, получив на руки отпускные, Алена рано вернулась домой. В почтовом ящике обнаружила конверт на свое имя. «Надо же, кто-то еще письма пишет», – удивилась она. В конверте оказалась копия дарственной на ее имя. Алена просмотрела бумагу. «Своей единственной внучке», Донской Лазаревой Елене Дмитриевне отдаю в безвозмездную и полную собственность дом в городе Бугунда на улице Зеленой, 16, а также машину марки «Нива». Условия соблюдения дарственной необходимо уточнить у нотариуса Мишина Игоря Ивановича. Донская Екатерина Павловна. Растерянная Алена не сразу обнаружила визитку с телефоном нотариуса. «Игорь Иванович?» Без всякой надежды набрала она указанный на визитке номер. Мама всегда уверяла, никого из родных не осталось в живых. Скорее всего, это письмо чей-то злой розыгрыш. «Он самый, к вашим услугам. С кем имею честь общаться?» Раздался в трубке уверенный баритон. Руки у Алены вспотели от волнения. «Я Донская Лазарева. Сегодня я получила письмо с вашей визиткой и копией дарственной бабушки». «Здравствуйте, Елена». «Я ждал вашего звонка. Ваша бабушка Катерина Павловна назначила меня своим душеприказчиком. Вы должны приехать в Бугунду для оформления документов на квартиру и машину». Алена бросила взгляд на визитку, запоминая имя отчество нотариуса. «Игорь Иванович, а когда моя бабушка сделала дарственную?» В случае ее невозвращения из поездки в течение трех месяцев, я должен найти вас и сообщить о ее исчезновении и начать процедуру передачи собственности». Алена уронила конверт и зажала рот рукой. «Получается, ее бабушка была жива и здорова все эти годы, а мама скрывала от нее. Игорь Иванович, как вам лучше добраться?» «Прямых рейсов к нашему городку не имеется». Вам, Алёна, нужно брать билет на автобус, направляющийся в Майкоп. Не доезжая до него пятидесяти километров, сойти на трассе. Там неподалеку колхозный рынок. Можно нанять такси до Бугунды. Как приедете, позвоните. Я должен рассказать вам и о других поручениях Екатерины Павловны». Алёна попрощалась с нотариусом. Слово «потрясена» мало выражало её состояние. Она была шокирована новостью, оглушена до звона в ушей. Не откладывая на потом, сложила вещи в спортивную сумку, приготовила документы. Она собиралась завтра же утром отправиться в Бугунду. Из-за невозможного состояния чуть не сожгла ужин. Котлеты напоминали угольки, тушеная капуста превратилась в кашу. Да уж, сегодня приз заготовку ты не получила бы, заметил дипломатичный отчим, хрустя подгоревшей котлетой. Мариана Авдеевна высказалась жестче. Явно думала не об ужине, только зря продукты испортила. Мысли в облаках витали. Егор быстро проглотил пару котлет и, радуясь, что его не заставляют есть, скрылся в своей комнате. Алена отодвинула тарелку с капустой. «Утром я уезжаю в Бугунду». «Куда?» – воскликнула Мариана Авдеевна. Алена посмотрела в перепуганное и в то же время виноватое лицо матери. «Ты знаешь, куда?» Я получила письмо от нотариуса. Бабушка завещала мне дом и машину. Оказывается, она пропала, и притом недавно. Получается, она не умерла, как ты меня уверяла. Мама, как я могу доверять тебе? Может, еще кто-то из нашей родни жив? Или ты всех заранее похоронила? Очень растерянно переводил взгляд от жены к пачерице. Ощущение надвигающейся беды буквально висело в воздухе. Мариана Авдеевна побледнела. Я спасала тебя. Ты ничего не знаешь. Когда у тебя будут свои дети, ты меня поймешь. Мать ради своего ребенка готова пожертвовать многим. Я пожертвовала всем. Осталась с тобой на руках без родных, друзей, поддержки. Мне пришлось много работать, чтобы обеспечить нам нормальную жизнь. Двадцать лет я выплачивала кредиты за этот дом. Ты должна ценить это и слушать меня. Не нужно ездить в Бугунду, обойдемся без подачи к бабушке. Поверь на слово, лучше не тревожить призраков прошлого». Алена ощущала разочарование и обиду. Даже сейчас мама не признавала за ней право знать правду и продолжала решать за нее. «Поверить на слово, после стольких лет вранья» «Разве ты не понимаешь, я мечтала, чтобы у меня, как у других детей, были бабушка и дедушка, другие родственники. Я чувствовала себя отрезанной от корней, человеком, не имеющим прошлого. Ты решила за меня, не позволила с ними общаться. Ладно, ты молчала, когда я была ребенком, но потом ты должна была все рассказать». «Общение с бабушкой смертельно опасно. Она погубила твоего отца». И за нее умер дедушка. «Неужели бы я стала рисковать с тобой?» Алена нахмурилась и недоверчиво поинтересовалась. «Бабушка убийца?» «Нет, но она виновата в том, что они исчезли». В уме Алены забрежила догадка. Если она научилась проходить в параллельное измерение, то почему это не могла делать бабушка, а мама, будучи натурой прагматичной, этого не приняла? «Исчезли?» «То есть ты не уверена в их смерти? Какая разница, если нет рядом?» «Мама, разница есть и большая. Как получилось, что бабушка ни разу не приехала к нам в гости?» Я взяла с нее слово, что она никогда сюда не приедет и не будет искать встречи с тобой. Алена поднялась. «Я должна разобраться во всем и сделаю это. Ты не можешь помешать мне». Мариана Авдеевна схватила дочку за руку. «Ты никуда не поедешь! Я тебе запрещаю!» «Мама, ты не можешь всю жизнь держать меня рядом. Придется смириться, что я уже взрослый человек». «Мари, что страшного произойдет, если девочка съездит и побеседует с нотариусом?» «Извини, дорогая, но сейчас ты не права. Отказывая Алене в праве знать правду о родных, пусть поедет и выяснит». Ты не понимаешь, это опасно. Да чем же? Что за тайны? Куда исчезли твой отец и муж? Человек не может исчезать без следа. Мариана Авдеевна закрыла лицо руками. Ты поверишь, если я скажу, что они провалились в ад. Их забрали чудовища. Алена усмехнулась, догадка подтвердилась. Ее родные нашли путь в параллельный мир, который мать назвала адом. Она обязательно выяснит, что произошло с ними. Почему они не вернулись? А вдруг они еще живы? Ведь и нотариус говорил не о смерти бабушки, а об исчезновении. Вдруг им еще можно помочь?» Алексей Игоревич округлил глаза. «Знаешь поговорку? У страха глаза велики. Видимо, ты сильно тогда перепугалась, раз увидела чудовищ. А лучше разобраться во всем самой». Мариана Авдеевна глухо спросила. «Не послушаешь меня и поедешь?» «Да, поеду». «Сейчас ты злишься на меня, но я надеюсь, потом поймешь». «Не прошу у тебя прощения. Я поступила так, как считала правильным». Мать помолчала, потом тихо произнесла. «Просто звони чаще. Не дай сойти с ума от переживаний». Алена выдавила из себя. Обещаю звонить по мере надобности».